Поцелуй смерти. История эта необычная и кровава. Она еще раз напомнила, как камень, брошенный в воду, вызывает круги, так и наши поступки увеличивают на земле добро или зло.